Глава 5, я стоял на лестнице рядом с Таосимом и с вызовом глядел на сборище аристократов, что сейчас неуверенно мялись, боясь сделать неверный выбор. Какое жалкое зрелище они сейчас собой являли! Длительный мир и в самом деле слишком сильно расслабил этих ничтожеств. И теперь они были готовы поступить со своей честью, лишь бы сохранить привычный сытый и спокойный жизненный уклад <къем> молодой домин нарушил первым затянувшееся молчание старик с венком и черепом на груди вы не так давно упоминали о восстании кланов но кажется позабыли что оно было подавлено несмотря на то что в армию мятежников вошли роды двадцати пяти провинций это куда более многочисленная армия, нежели мы сможем собрать. И не нам тягаться в грубой силе с императорским троном. «Поверьте, Домин Гровен», — холодно ответил я по эмблеме рода, узнавая семейство Фортем. «Я не пренебрегаю уроками, которые преподносит нам история. Главная ошибка Союза Аристократов заключалась в том, что они покинули свои земли, и отправились на Агат, желая одним мощным ударом завершить войну. Они оставили дома и семьи без защиты, подставив их под удар регулярной армии или Первого. Мы же, если дойдет до противостояния, такой глупости совершать не станем. «Ну а что же мы станем делать?» — продолжил допытываться неугомонный пожилой гость. «Какую цель вы хотите перед нами поставить?» Независимость. А, простите, молодой Домин, я не совсем вас понимаю. Мы отделимся от Исхироса и станем суверенной провинцией, повысил я голос, дабы каждый высокородный зритель мог меня расслышать. Посмотрите на карту, дорогие гости. Махаканская провинция располагается на плодородных и благодатных землях, У нас есть широкие реки, изобилующие рыбы, огромные горы, ведущие к богатым недрам, и обширные земледельческие угодья. Мы снабжаем четверть империи железной рудой, мрамором, серебром и даже земляным маслом. Мы стоим на важнейших торговых путях, которые связывают целых три огромных державы. Именно через нас проходят кинсийские караваны, двигающийся из исхироса в султанат. Но самое главное, что именно в нашем благословенном городе располагается один из восьми имперских дивинаториев. Как видите, мы легко можем стать самодостаточным во всех планах государством, независящим ни от кого. — Это очень амбициозно, Данмар, — ставил слово Иматирос, присоединяясь к обсуждению. Вот только Или не позволит нам отделиться. Даже если мы объединим все свои силы, то не выстоим против мощи армии целой империи». «Это так», — не стал я отрицать очевидного. «Но кто вам сказал, что мы будем одни?» «А на кого мы еще можем рассчитывать?» Новый вопрос прозвучал скептически, но в то же время и весьма заинтересованно. Аристократам очень понравилась картина, которую я обрисовал им словами. Жадность оказалась куда более действенной мотивацией, нежели воззвание к поруганной чести. И если я сейчас сумею убедить их, то они наверняка сдадутся, ведь алчные намерения гораздо проще прикрывать дырявой вуалью благородства. Мне осталось только лишь немного додавить их. Я бросил короткий взгляд Натасима, предлагая ему высказаться, и он сразу понял мой немой намек. Род Атерна не забудет нанесенного оскорбления. Веско припечатал он. Я полностью согласен со своим родичем. И мы выступим против власти Илия, даже если нам суждено сделать это в полном одиночестве. Затем я повернул голову к своему молчаливому спутнику, который стоял ступенькой ниже но все равно возвышался надо мной на целую половину головы настало время и ему сбросить маску инкогнита а потому я используя искру послал ему невидимый знак таинственная фигура почуявшая дуновение сквозняка подняла руки и скинула с себя глухой балахон надежно укрывающий его черное одеяние от чужих взгляд и собравшиеся аристократы не сдержали вздоха удивления, когда узрели перед собой паладина Мессиза, облаченного в вороненный доспех служителя Воргана. «Орден Костяного Меча не может оставаться в стороне, когда на веренных под нашу защиту землях творится беззаконие», пророкотал храмовник, легко перекрывая возбужденный гомон собрания. «Мой голос!» Это голос всего провинциального экзархата Махи. А посему я наделен правом заявить, что наше братство присоединяется к роду Атерна и поддерживает борьбу против человека, поправшего закон и справедливость. Шквал, грянувший после этих слов, был подобен штормовому ветру». Люди в полный голос принялись кричать друг на друга, пытаясь донести мысли своим соседям. Только что они стали свидетелями небывалого. Последователи воргана ни единого раза за всю свою историю не вступали в политические междуусобицы Исхироса, коих на протяжении веков грянуло предостаточно. И высокородные гости никак не могли поверить в то, что черные воители именно сейчас решили отступиться от своих монументальных принципов однако миссис был весьма значимой фигурой в ордене и подвергать сомнению его слова не желал никто когда шум немного утих тасим вскинул руку призывая собрание к тишине и аристократы послушно замолкли выжидающе глядя на нас что ж похоже, пора выбрасывать на стол все свои козыри, чтобы показать, что в моей колоде скопилось изрядно сильных карт. «Астроперсус!» — четко молвил я, отыскивая в толпе приглашенных огненную копну волос. «Что скажешь ты? Какое примешь решение, как глава своего рода?» Девушка, услышав свое имя, поначалу растерялась. И, судя по румянцу, хлынувшему на ее щеке, она сейчас больше всего на свете мечтала провалиться под землю. «Но нет, моя дорогая, я сдержал свое обещание и разобрался с твоим дядей, сделав тебя новым главой рода. А кроме этого, я знаю твой грязный и подлый секрет, который ты от всех скрываешь. Будь уверена, о нем узнают абсолютно все, ежели ты вздумаешь не оправдать моих надежд. Эти невысказанные угрозы слишком явно читались в моем взгляде, а потому румянец медленно отступал с лица аристократки, уступая мертвенной бледности. Она прекрасно поняла меня. Юная Персус принялась вставать со своего места, однако сидящая рядом Луана непреклонно положила руку на ее плечо, и попыталась удержать ее. Женщина что-то гневно зашептала дочери на ухо, но та бесцеремонно скинула чужую ладонь и распрямилась. «Мой род признает право семейства Атерна и сделает ради восстановления справедливости все, что в наших силах». «Спасибо, Домина». Медленно склонил я голову. «Я рад, что не ошибся в тебе». «Луана». Разозленная неповиновением Астры тоже возжелала выговориться, но когда она встала, то поймала мой предостерегающий взгляд, в котором плескалось целое море боли. Боли, в которой я без всяких сожалений утоплю ее, стоит лишь леди Персус перейти мне дорогу. «Ну же, моя некогда прекрасная госпожа, отпусти свой гнев». Не думала же ты, что я играю с вашим семейством просто потому, что мне нечем заняться. Я сделал тебя грандмастером, но я же тебе дал понять, насколько высока будет цена непокорности. Я...» Женщина сразу же осеклась, увидев полыхнувший в глубине моих глаз огонь. Стало заметно, что она готова вернуться на свое место. Однако отменное воспитание не позволяло ей этого сделать. Я желаю дополнить свою дочь и заявить, что род Персус присоединился бы к нелегкой миссии рода Атерна, вне зависимости от того, сколько союзников выступит против власти кровожадного императора. Хе, все-таки выкрутилось. Ну ладно, Луана, прощаю. Двигаемся дальше. Благодарно кивнув женщине, не позволив на своем лице проявиться никаким эмоциям, я обратился к Закриту. «А что скажете вы, Дамин и Матирос?» — проникновенно заговорил я. «Сделаете вид, что ничего не произошло? Или все-таки поступите как должно аристократу?» Да, это было немного грубо. И от неприкрытого намека на тот самый долг жизни, что лег на нового главу рода после того, как я убил в поединке его предшественника, закрыт опасно сощурил глаза. «О, да, я вижу, как тебе не хочется об этом вспоминать. Но неужели ты допускал, что я тебе все прощу? Ежели так, то ты глупец, уважаемый Дамин. Пусть ты не ведаешь информации о пределах моих возможностей так полно, как та же Луана. Но ты все равно понимаешь, что если я отправил на тот свет вашего магистра, то что мне какой-то там владеющий?» Ты опытный политик, и ты понимаешь, что я не спущу тебя с рук предательства. А потому выбирай сейчас. Рот и Матирос не... Голос закрыто, внезапно покинул его, и мужчине пришлось потратить несколько мгновений, чтобы прокашляться. Прошу прощения. Рот и Матирос не видят причин отказываться от щедрого предложения доминов Атерна. Мы прямо заинтересованы в территориальном отделении от империи, поскольку именно наша семья имеет на своих землях угольные шахты и железные рудники. «Благодарю вас, домин. наша семья не забудет об этом», — поклонился я, внутренне ухмыляясь пронырливости аристократа. «Вот уж про кого сказано сделать хорошую мину при плохой игре». «Так это о нем». Он весьма мастерски сумел придать своему внезапному согласию видимость мотивации. Если кто из аристократов и удивится тому, как совсем недавно противящийся идее объединения против Илья так быстро поменял свое мнение, то виду не подал. Астрия, стоило бы у него поучиться, а то ее речь выглядела куда менее аргументированно. «Доминкоед?» Перевел я взгляд на новоявленного главу рода Девита. Позвольте спросить вас о том же. Может ли наш зарождающийся союз рассчитывать на вас? Собравшиеся в холле поместья резко притихли, боясь пропустить даже звук, который произнесет юноша. Иматирос, Персус, Атерна — это все, конечно, хорошо, но если к нам вдруг присоединится богатейшая семья империи, то у этого сомнительного начинания появляются весьма неплохие шансы на успех. Конечно же, никто из высокородных не мог знать, что Каят уже давно ведет по моей просьбе подготовку к войне и закупает необходимые ресурсы. А потому все сказанное сейчас для них будет настоящим откровением. «Девита не будут бездействовать, покуда дружественный род терпит притеснение» торжественно провозгласил Кает. «От имени своей семьи я объявляю, что мы присоединяемся к коалиции Атерна». Аристократы заволновались и зашумели, обсуждая свалившиеся на них новости. Уж к такому повороту точно никто из них не готовился. На первый взгляд, спонтанная затея, продиктованная эмоциями и жаждой мести одного рода, совершенно неожиданно превратилась в... Весьма перспективное, пусть и несколько авантюрное предприятие. Однако, когда высокородные узнают, кого еще я собираюсь перетянуть в число союзников, уверен, сомневающихся не останется. «Мать твою, как же жарко в этих чертовых доспехах!» Это единственная мысль, которая назойливо пульсировала, в голове Вердила. «Весь третий легион...» с самого рассвета отрабатывал за городом приемы маневрирования и перестроений. И той пылью, что проглотил каждый солдат только за сегодня, можно было толстым слоем засыпать весь махи. Однако неугомонные командиры, судя по всему, не собирались оставлять несчастных бойцов в покое, а только начинали входить во вкус. «Седьмая, восьмая, одиннадцатая манипулы. Готовься! Надрывно проревел трибун. «Пятая, шестая, девятая, десятая! Делай раз!» Войны Империи, обливаясь потом под жарким полуденным солнцем, принялись вяло перебирать ногами, выполняя команды офицера. Вообще, на тренировках полагалось проявлять куда больше рвения, но сил на это уже не оставалось. Тяжелый щит оттягивал руку. Ремни шлема натерли кровавые мозоли под подбородком, а удерживать искру в напряжении становилось все сложнее с каждым мгновением. «Ленивые тупицы!» — заорал командир, коршуном носясь вдоль строя. «Слабаки и тюфяки! Исхера столько золота вложил в ваше обучение, а вы даже не способны овладеть собственными ногами!» «Небесная тысяча!» Прошептал Вердел, обращаясь к своему соратнику. «Да если бы я знал, что меня ждет, ни за что бы не подался в рекруты!» «Ага», — иронично ответил ему товарищ. «И загибался бы ты на карьерах, мечтая о миске-похлебке, и даже владеющим бы не стал. Тут хотя бы кормят хорошо». «У тебя только жратвей мысли, Мейла», — огрызнулся воин. «Ни о чем другом мечтать не можешь». «Ну, как же не могу, а о девках?» — Не знаю, как у тебя, а у меня на них сил уже не остается. Да и от меча мозоли уже такой толщины наросли, что на ощупь камень от бабской задницы не отличаю. Хе — Хе-хе, но твое-то главное оружие еще не такое мозолистое. — жизнерадостно улыбнулся приятель. — Есть еще к чему стремиться. — У кого там пасть не затыкается? — грозно проревел трибун, ища глазами нарушителей дисциплины. И солдаты моментально прикусили языки. «Вы б так активно отрабатывали слияние и развал манипул, как треплетесь!» То Хуже базарных торговок!» Оценивая эффект от своей речи, командующий еще несколько раз прошелся вдоль строя, сокрушенно качая головой и сетуя на хлипких подчиненных. «Слушайте меня, доходяги!» — объявил офицер. «Сейчас я пойду отлить. А когда вернусь...» то хочу увидеть свежих и полных сил бойцов. Таких, чтобы не стыдно было смотреть. Я сказал. Как только командир отвернулся от них, по всему строю пронеслись тягостные вздохи облегчения. Легионеры выпустили из рук тяжелые щиты, побросали мечи в ножны, а некоторые и вовсе повалились прямо на землю, мечтая об отдыхе. Блаженно, на такую мимолетную передышку следовало использовать на полную катушку. «Болваны!» — услышал Вердел позади себя. «Нас всех едва не наказали за вашу болтовню». «Да ладно тебе, Цест!» — примирительно выставил в ладони Мейла. «Ну не наказали ведь!» «Если продолжите в том же духе, то господин Трибун нас обязательно поимеет!» «И уж поверьте, с рук вам это не сойдет!» «Все-все, молчим!» Вклинился Вердел, не желающий тратить силы на пустой конфликт. Больше ни слова в строю, клянусь ворганом. Надеюсь, что так. Недовольно буркнул их соратник. Последовав примеру других сослуживцев, два приятеля тоже присели на утоптанную землю и вытянули гудящие от усталости ноги. Ах, какое же это неземное наслаждение. Жаль только, что оно будет таким недолгим. «Ведь офицер скоро вернется и примется муштровать их и дальше». «Я думал, что в девинатории было сложно», — уныло поведал Мейло, растирая окаменевшие от напряжения голени. «Разве ты не пытался меня убедить, что у нас не так уж все и плохо?» — насмешливо поддел его товарищ. «Да это я так, для поддержания разговора», — отмахнулся собеседник. «На самом деле лучше уж тут, в чистом поле» нежели терпеть насмешки и плевки от этих богатеньких ублюдков. «Ты давай не ори о таком!» Опасливо втянул голову в плечи и вердил. «Если кто услышит, как ты поносишь аристократов, могут и палок выписать». «А я в своих товарищах уверен», — с вызовом ответил друг. «А еще знаю, что они считают точно так же». «И все же, лучше лишний раз не искушать судьбу». «Но в одном ты прав». — Совсем не так я представлял себе службу у императора. «Ха — Ха-ха! А ты думал, что будешь разгуливать по улицам с белоснежным плюмажем на башке и отбиваться от столичных красоток? Включился в их беседу другой солдат. — Я думал, что мы будем защищать Исхирос, а не бестолково стаптывать подошвы. Огрызнулся Вердил, которого несколько задели такие слова. — Ты в бой-то не рвись, горячая твоя голова! «Жалование без того капать будет. Или полагаешь, что после того, как прольешь кровь во имя его сиятельства, то тебя больше уважать станут? А что, нет, что ли? Вот же дурак человек!» По-доброму ухмыльнулся соратник, показывая свои кривые желтые зубы. «Ты не смотри на то, что в с рабства нет. Мы все тут натуральные невольники, продавшие свои жизни за возможность пробудить искру. И иного отношения к нам никогда не будет. «Парни, он возвращается!» — прервал их возглас кого-то из первой шеренги. «Ох, дьявол, как быстро!» Легионеры, завидев приближение трибуна, подскочили с земли и принялись поспешно приводить себя в порядок. Если офицеры узрит их в таком непотребном виде, сидящими на задницах, то им сильно не поздоровится. «Ого! Ты гляди!» Майло пихнул Вердела в бок, привлекая внимание. «Видел когда-нибудь таких огромных?» Боец покрутил головой, пытаясь понять, о чем говорит его друг. Но так ничего и не смог разглядеть за спинами других солдат. И только когда сосед по строю пихнул его бок и указал куда-то наверх, Вердил догадался задрать голову. Страши его тысяча!» — пробормотал он. «Это совсем не птица Мейла!» «А что тогда?» — усмехнулся не столь остроглазый приятель. — Дракон, что ли? — Это... это... Воин пытался ответить своему брату по оружию, но горло предательски пересохло, и из него вырывался только сдавленный шепот. — Чтоб меня чума забрала! От раздавшегося позади себя чего-то эмоционального вопля оба легионера чуть не выпрыгнули из сапог. — Да это что, чернокрылый ангел! «Дьявол!» — сипло выдохнул Мейла, бросая щит и прикладывая пальцы к переносице. «Я слышал, что он уничтожил целую площадь». «Не площадь, не площадь а Шафот, где казнили его последователей. Тут же поправили парня с другой стороны. «Да не суть!» — буркнул воин, не отнимая рук от лица. «Ох, что-то неспокойно мне. Что ему могло понадобиться здесь?» «Похоже, скоро мы это узнаем» пробормотал Вердил, наблюдая за тем, как человеческая фигура на прекрасных чернильно-черных крыльях спускается с самих небес прямо к третьему легиону.